а старший Стэн ходил между тем по валу, освещая прожектором окрестности, так как можно было опасаться нарушения перемирия со стороны Катергана. Редвуду веснее всего видны были два кузнеца, полуголые, освещенные огнем горно, от которого они не решались отойти, несмотря на интерес, возбуждаемый речью профессора. Что же касается всех остальных, лица их что освещались случайными отражениями, то пропадали во мраке.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 ведь это предлагает Каторгам. Он говорит, что мир должен принадлежать или им, или нам. Третьего исхода нет. Катергам теперь отказался от мысли уничтожить нас. Он хочет, чтобы мы прожили нашу жизнь где-нибудь подальше, и затем умерли один за другим, не оставив потомства. И когда умрет последний великан, маленькие людишки истребят всю гигантскую растительность и всех гигантских животных.